По утрам едва разомкнутые сонные вежды сощурится на сияние восходящей денницы. Любил Иван Иванович потораканить пухлую, дебелую и доздобную капитану Семеновну, пока та еще не пробудилась. Оно и для здоровья хорошо, и для настроения победительное, и вообще по-молодецки. Однако ныне воздержался. Не такой день, чтоб беса тешить. Встал он рано, чтобы поспеть к заутренней, и помолился, и благословению подошел, и свечку поставил. Большое дело замыслил майор Чесноков. Титанического размаха, орлиной высоты, все приготовил, рассчитал, предусмотрел, и сегодня великий его прожект должен был свершиться. Жизненный закон, по которому существовал Иван Иванович, гласил. Человек не должен довольствоваться малым, ежели может достичь большего. Вверх надо стремиться, возвышенную душу иметь, воспарять к самым звездам, и тогда все тебе покорится. Ведь сил-то много, мысля страх, сердце страшно Как же при таком достатке природных дрований до да крылья не расправить? Или не в России живем? Страна золота, а время самое благорасположенное умным и решительным людям. Грех тому, кто в таких условиях свои таланты погребет. Многие прежние сослуживцы Чеснокову завидовали, считали, сытно устроился. Оно вроде и верно. Должность у Иоанна была отменная. Грех бог гневить. Другой, кто с душою невозвышенной, сидел бы в полном удовлетворении. И, как говорится, не рыпался. Главное, что служебное поприще в свое время было выбрано безошибочное для российского государства самое правильное. И дело вовсе не в том, что жандармский офицер получает жалование втрое против армейского. Что жалованье Кто и когда на Руси им довольствовался? Одни дураки. Есть... Есть, конечно, в жандармском корпусе люди глупые. Кто стремится в столице служить, с чужого стола крохи подбирает. Но Россия, государи мои, страна не столичная. Отдались от Питера хоть на небольшую дистанцию, и ты уже не мелкая шушера а фигура которую сам губернатор или большой генерал остерегается. Ибо знают, есть у тебя... Секретная от графа Бенкендорфа инструкция. А в ней, средь прочего, содержится пункт 3Е, где жандармскому штаб-офицеру дозволено предварять начальников и членов тех властей, между которыми будут замечены незаконные поступки. «Предварять» — слово туманное, впечатлительное. В каких-то случаях скромного чина офицер может оказаться поважнее превосходительных осов Что такое, казалось бы, майоришко? Птичка-невеличка. На Среднем Кавказе майоров по штатным спискам чуть не сотня, не считая коллежских асессоров, которые суть тот же чин, так в остатской линии. Иные чиновники восьмого класса, в гимназиях какой-нибудь древнегреческий или тьфу. Изящную словесность преподают. Чин ничто. Вот должность — дело другое. Поставим вопрос. На какой должности в нашем государстве, имея всего две звездочки, можно без риска хороший капитал составить? То есть, конечно, все мы знаем, хлебных должностей вокруг полно, и многие пользуются, но тут вся штука, чтоб без риска.